Два реми Ну нафиг. Слишком большая опасность оказаться у разбитого корыта. Но габа ушлый тип, и неизвестно, какие возможности контроля сознания он открыл. Может, гад способен с густом мысли завладить моим телом, хрен его знает. А вот оставить козла шляться по этим чертогам вечно — отличная идея. Прям замечательная идея. Я уже ощутил, какие муки испытывает душа, находясь вне тела а спустя какое-то время она искажается от пагубного влияния внешней среды, после чего на свете появляется призрак. Не физическая, а интеллектуальная боль. Это не муки совести или отчаяния от упущенных возможностей. Нет, тут куда хлеще страдания. Именно то, что старик заслуживает. Жалко, конечно, тех, кого он потащил в это гиблое место, но всё же рисковать ради них я не стану, увы склонился над телом и лутонул его. Всё, что мне перебралось в инвентарь, — это одежда. Экзомис. Материал Крит. Вес — 190 кг. Эффект. Пассивное поглощение кинетического воздействия 1 кг за 2 единицы энергии. Эффект. Пассивное поглощение энергии из внешней среды. Интересная тряпочка, точнее, обрывки. После моих модулей эта одежда превратилась в хипстерскую вершину дизайнерского ума. Но свойство сохранило, значит, оденем. Всё же я давно искал предметы с защитой от воздействия. Вот одна из них, и только вопрос энергии и физики остаётся открытым. От удара холодным оружием и падения с большой высоты этот артефакт меня защитит. Пули будут только обжигать, отжирая тонны резерва. Сколько килограмм останавливающего действия у крупнокалиберной пули? Не знаю, но уверен, что много. Ещё бы от термального воздействия защиту найти, и можно в наглую найдавать лещей игре. Просто так, потому что могу. Так, увы, но этого товарища на шкуру уже не пустить. Убок по сравнению с тем единственным богом. Дэш, мётки, оставшиеся от него, кроме как горой массы не назвать. «Отпусти, даруй избавление. Больно. Невиновны». Чужие мысли, отвитающие вокруг сгустков сознания, продолжали просить о спасении. А меню выбора их судьбы так и продолжает висеть передо мной. кэш не до тебя сейчас». Менюшка свернулась в неспеша мигающей зелёном точку. Чудно, и не мешает, и напоминает о себе. Так, теперь что? Сообщения о завершении задания этой локации я не получил. Значит, тут есть ещё кто-то. Или что-то. Предполагаю, возможно, вместо тех двух присутствует даже нечто. И эту хрень мне нужно найти. Ага, в чертогах. Вздохнув, развернул стандартную карту. Вышло пятно коммуникации без края. Но сперва нужно попробовать вернуться в то место, где я появился. Если выход будет всё ещё закрыт, то обойду чертоги по краю, и если они не бесконечные, то в итоге разведу всю территорию, найдя выход. В теории задача простая. А как на деле? Вернувшись в точку появления, удостоверился, что выход закрыт. Ожидая этого, просто отправился дальше. Вот только края было так и не видать. Десять переходов в одну сторону по сотне километров и пять встреченных следов моего вандализма. Понятно. Чертоги — это зона в две сотни километров. Зайдёшь за край, переместишься в начало. Да уж. Всё больше и больше места оправдует своё название. Внизу и вверху такие же помещения, а лестниц всего четыре на каждом этаже. Хреновое место, скучное. Оттого и хреновое. Значит, пойдём в центр. А где он? Поскакав рандомно по местности, отыскал один из залов, отличающийся от остальных. Он был в несколько раз крупнее остальных, и там находилось живое существо. Женщина, очень привлекательная. Да что там говорить, безумно красивая. Только взгляд холоден подобно виду подводной части айсберга на картинке. Как не хочется оказаться под ним в холодной воде, так и не возникает желания попасть напротив этих глаз. Однако делать нечего. Придётся поболтать с дамочкой. Угрозы от неё нет, параметры на удивление низкие, а способности отсутствуют от слова «вообще». Резервы чуть выше тысячи и отсутствие какого-либо оружия. Да само присутствие подобной особи слабого пола в таком месте, как это, настораживает. Не слабо так настораживает. Но не убивать же её ходу Убивать просто потому, что я не уверен в ней? Нет, второй раз я такой косяк не совершу, я эмоциям не дам волю». Раскрывшийся портал в десяти метрах от неё девушка восприняла спокойно. Даже бровью не повела, когда моя иллюзия вышла из арки. Проекция сделала пару шагов в её сторону и остановилась. С минуты они смотрели друг на друга, после чего перед девушкой мелькнула красная пентаграмма, и я получил дебаф. Блокирование пространственных аномалий второго порядка. Длительность — одна секунда. Атлас пространства рассеялся, а я понял посыл Снежной королевы. Она разгадала, что перед ней лишь иллюзия и не желает говорить с воздухом. Не знаю, как девушка раскрыла обман, но это рассказало о ней чуть больше, чем если бы я сразу вышел туда. Она не пользуется костылями системы, колдует напрямую пентаграммами. Теперь мне ясно, почему она все еще жива. Тот тип банально не способен высосать ее душу. Девушка расплескает наглеца раньше. Но лично для меня неприятный момент. Эта королева способна вырубить мои пространственные способности. То, что Дебаф повесился лишь на секунду, говорит о возможности Рэми контролировать длительность блокирования пространственных заклинаний. Да, в отличие от внешнего вида, достойного королей, Воседающая на троне девушка имела вполне обычное имя. Сильный контраст между ледяным взглядом, присущим венценосным особам, и короткому имени, которое в основном носят деревенские хохотушки. М да что-то ссыкотно мне туда идти. Однако интуиция молчит, а значит, опасности нет. Что ж, поверим ей в этот раз. Снова создав портал, прошёл на ту сторону и стал рассматривать воседающую на троне девушку. Я всё ещё в шлеме. Так что зрительного контакта у нас нет. Подчинение сознания, кое у неё это есть, можно не опасаться. Теперь Рэйми рассматривала меня куда тщательнее. Зрачки медленно бродили по моей не очень-то стильной и даже весьма потасканной до грязной одежде. Ага, в таком виде появляться перед людьми стыдно. Но мне пофиг. «Захант!» — наконец она подала голос. Почему-то мне он показался изумрудным, хотя ничего зелёного на ней нет. Однако ощущение уверенности в этом стояло чётко. «Рэмми», — поприветствовал её в ответ, — мы показали друг другу, что знаем имя собеседника, и снова повисло молчание, которое, естественно, разбила она. «Почему ты не поглощаешь души?» — спросила девушка, обратив внимание на летающие рядом со мной сгузки мыслей. Я молчал, ибо ещё не разобрался, как вести себя с ней. Что-то мне уже не кажется хорошей идеей обогреть кровью этот трон. И есть стойкое ощущение, что после такого... Чертоги схлопнутся вместе со мной, точно так же, как мобы в закрывающемся данже. Система здесь всё сотрёт, и меня тоже. Титан, который не поглотил ещё ни одной души. Странно, — продолжила она. Вы обычно стремитесь к могуществу Создателя, невзирая на жертвы. Она повернула голову на бок. Я чувствую твой щит у своего горла. Не спеши вершить суд. Это лишнее. Даже так? Она и про мою модули в курсе? Действительно странная особа. «Где выход?» — только и спросил я. «Да, это единственное, что меня сейчас интересует. Конечно же, я понимал, что дамочка передо мной знает прорву полезнейшей информации и может рассказать много чего, возможно, даже причины катаклизма. Однако я уверен, просто так она мне всего этого не поведает, вы Это всё, что ты хотел бы узнать? Ещё странно то, что я не могу читать её эмоции. Значит, она эмпат или даже куда выше — телепат?» Тогда для неё мои мысли, как открытая книга. Скверно, весьма. «Да, мальчик, ты хоть и силён, но многого ещё не ведаешь», вздохнула она, видимо, прочитав мои мысли. «Выход где?» — повторила свой вопрос, сдвинув ближе модуль к её горлу. Она хоть и вытянула шею, опасаясь моей способности, но, похоже, контролирует ситуацию. Со всей нашей разницей в параметрах не я тут хищник. «Умный мальчик». «Теперь убери свои игрушки и давай поговорим о том, что мы будем делать с тобой дальше», произнесла она, улыбаясь. «Провоцирует? Хочет?» Тело скрутило болью Из носа хлынула кровь, ноги меня подвели, и я сел на пол. Время ускорения истекло, и появилась отдача. «Нет, 110% я не выдерживаю. Всего на мгновение прикрыл глаза, а собеседница уже рядом со мной и прикасается к моему плечу своим ухоженным пальцем». Вокруг него крутилось несколько маленьких зелёных пентаграмм. По моему телу разливалось тепло, и от этого тепла боль отступала. А в интерфейсе мигали три зелёных иконки. Баф. Ускорение регенерации на 460%. Баф. Обезболивание. Баф. Питание организма. Она меня лечит. Зачем? И смотрит так, как мать смотрит на своего непутевого сына. Это первые эмоции, которые появились на её холодном лице. «Обеспокоенность, горечь за страдания и надежда. Да с чего вдруг-то? Я ей нужен для чего-то». «Верно мыслишь. Без тебя мне отсюда не выбраться. Моя миссия провалена, а я не хочу провести здесь остаток жизни». Пентаграммы развеялись, и девушка отошла от меня на пару шагов. Вылечила и даже покормила. «И как мне теперь относиться к ней после такого? Я же вижу её резервы. Лечение сожрало всю оставшуюся энергию прану. Она теперь, если захочет, то не сможет даже тот убогий толчок скостовать Всё, на четыре минуты передо мной обычная красивая девушка. Что это? Акт милосердия с последующим притворством. Мол, она вся такая несчастная, ей требуется помощь, и без меня она пропадёт. Может быть и так. Но тогда она хреново играет, не верю. Всё сложнее, но, грубо говоря, ты в целом прав. Вообще, я удивлена, насколько твой мир широк. Мой был куда уже. Девушка притворно вздохнула, вспоминая, видимо, своё прошлое. Это что же за мир такой, о котором она вспомнила? Где эта особо обучилась держаться с достоинством королевы? Как овладела магией третьего порядка, да ещё и с таким мастерством применять её? И главное, за какие заслуги её запрели здесь с какой-то миссией? В чертогах присутствовали всего двое. Один из них шлялся по ним в поисках душ, а вторая безвылазно сидела на троне в центре анфилады залов. Почему смерть того мужика провалила её задачу? Что это за задача была? И вообще, нужно ли мне это знать? Думаю, что нет. Это прошлое, этот мир уже давно мёртв и даже забыт. Раз инфосфера поражает молодых титанов и богов, это знание не более чем некрологии. Вот оно что. Ну, допустим. И какую же помощь ты от меня хочешь, старуха? Вернуться в мир? И что ты там делать будешь? Мобов гонять или семью заведёшь? Семья, сражения, зарождающееся королевство Мир изменился, но, похоже, совершенно не поменялся. Все так же войны гибнут за интересы господ, мечтая о безмятежном домашнем очаге, а правители делят между собой землю, дарованную Создателем всем своим творением. Девушка вздохнула и вернулась к своему трону. Вот только она присела на ступеньку у его подножия и продолжила. «Там не новый лучший мир, а просто иная эпоха, увы». «Разочаровано?» — спросил я, проявляя стул и садясь напротив девушки. «Наверное, нет. Просто досадно, что ничего не меняется, и люлей лучше не становится. Это последний созданный создателем мир, новых не будет. Столько жертв, а итог всё тот же. Видимо, оригинал — не лучшая кандидатура для такой работы». «Оригинал?» — холодное лицо показало мне новую эмоцию и удивление. «Тебя, похоже, не удивляет, что я знаю создателя, да?» «Уже нет». «Теперь уже нет». «Отчего нет чего — я задумался. После катаклизма было множество событий, которые по отдельности устроили бы в прошлом мире настоящий бум. Люди со сверхспособностями, мечта миллионов, супергерои в реале, магические предметы, наделяющие могуществом, превышающим потолок развития тела и разума, новые территории в складках пространства и иные разумные виды, живущие в них». Новые культуры, народы и целые государства со своими архитектурами, достижениями и так далее. Столько всего произошло за, в общем-то, короткое время, и я уже разучился удивляться, как раньше. Эта девушка находилась тут еще до зарождения моей цивилизации. Видела предшествующий нам народ, который канул в небытие. Просто видела и даже общалась с создателем миров. Ну, ок, бывает. Мне, по большому счету, эта информация бесполезна. Создатель сейчас хрен знает где, и мне незачем искать его. Зачем? Спросить интересующее человечество на протяжении веков вопросы? Зачем мы здесь? Какой смысл в нашем существовании? На эти вопросы я и так знаю ответ. Превращать их в философию, ища второе десятое дно, бессмысленно. Я своей цели достиг. Более того, мне удалось стать достаточно сильным, чтобы защитить помимо себя еще кого-нибудь». Люди всегда нуждаются в помощи, и если ты можешь им помочь, то помоги. Да, у меня ещё есть куда расти, что я и буду делать, но это не помешает расти моему могуществу. Вот только сейчас я заперт здесь с этой разваленной прошлых эпох, а она так и не сподобилась ответить на мой вопрос. Даже на три вопроса. И почему же? Девушка смотрела на меня с иронией. От нее не веяло угрозой, интуиция молчала. Я знал, что всё, что я сейчас обдумал, она прочитала. Более того, телепатия объяснила ей все отсылки формулировок, прорву информации, показывающей на самом деле, что я за человек. Страшная сила чтения мыслей. От такого спеца ничего не скроешь. Подумая о мороженом, то она увидит картинки или видеоряд, как я покупаю его, ем. Телепатия передаёт ощущаемый мной вкус мороженого и мои мысли, эмоции от поглощения лакомства и место в котором я его ел. Словом, одно сказанное слово способно рассказать обладателю телепатии очень многое, больше, чем само значение этого слова для этого собеседника. Да, кто бы мог подумать, что человек, абсолютно тёночно не прошедший бы от сев Шартаат, лучше всего подходит к этой роли. Она тяжело вздохнула. Это ты сейчас о чём? Да, уже не важно. Давай я лучше отвечу на твои вопросы. Излагай. Я хочу, чтобы ты создал портал во внешний мир. Здесь мне более нечего делать, а там отправлюсь на поиски Создателя. Он тебе на хрена? Ну а как ты думаешь? Как я думаю? Хочешь ещё получить порцию чужих воспоминаний? Ну так говно вопрос. Что, допустим, мне может понадобиться от Создателя всего сущего? Ну, конечно же, объяснение. Из основных — это причины появления интерфейса. Много ли порядков у магии и миров, а также что это вообще такое? Второстепенных ещё больше что есть душа, энергия и прана, от чего погиб народ Рэми и каким образом до катаклизма наш мир посещали могущественные сущности. Много вопросов, более того, от их озвучивания дополнительных пояснений требуется ещё больше. Я уже не говорю о том, что, получая ответы, новых вопросов только прибавится. Да, полезно узнать у первоисточника детали строения мира, ибо это всяко лучше, чем бродить в потёмках, спотыкаясь в своих порой ошибочных теориях. Вот только нет у меня времени искать его. Больше того, возможно, он и сам против того, чтобы его нашли. Хорошо, конечно, что я теперь в курсе существования Творца, а также рад его присутствию на нашей планете. А это всё. Больше на данный момент этот хрен меня не интересует. Вот когда поселение будет способно отразнить любую угрозу, тогда паломничество к Создателю не станет авантюрой. Ты так сильно печёшься о своём народе? Это не мой народ. Я там вообще залётный. «Вижу, вижу. Почему же не бросишь их? Там есть и более перспективные ребята». Я молчал, прокручивал воспоминания. Нет смысла сотрясать воздух, она сама всё увидит. Ошибаешься, Захант. Телепатия не способна показать истинную природу человека. Это под силу только предвидению «Ты же тут тысячи лет сидишь. Неужели не научилась такому?» Мне было неясно, почему она, читая мои мысли как открытую книгу, не способна увидеть мои мотивы. Да, я их сам не знаю. Но в подсознание же телепат способен залезть, или нет? Нет, не может. И да, не научилась. Для развития грани шестого чувства требуются подходящие условия. Для эмпатии и телепатии общаться с людьми и пытаться понять их мысли, эмоции, нужды. Предвидение же открывается только в бою, когда ты находишься долгое время в сражениях, живешь ими. Так долго, что к переходу в мирную жизнь требуется реабилитация с последующей адаптацией. Параметры разума, духа и воли ускоряют процесс пробуждения. Понятно? Более чем. Теперь ясно, каким образом я и Жван стали эмпатами. Параметры сильно подстегнули процесс развития, а для дальнейшего прогресса требуется больше общаться с людьми и не улезать из боя. Скверные требования. Причем оба. Захант. Чего? «Так как насчёт портала?» «Мой атлас пространства не проходит сквозь пелену чертог, поэтому положить портал я не могу». «Мальчик!» — она усмехнулась. «Твой портал — мусор. Костырь системы, созданный гением для изгоев миров, которые не способны манипулировать энергией. Настоящее могущество начинается с этого!» — произнесла она, и вокруг неё появилось сотни небольших пентаграмм, а помещение заполонилось с порталами. Моё сознание стало сбоить, пытаясь построить логическую картину наслаивающихся друг на друга пространств. Я поспешно выключил «Атлас», чтобы не сойти с ума. «Блин, стоило предупредить! Чуть мозг себе не сломал!» «А нечего из касталя делать ебатрон!» — расхохоталась она. «Ну, понял теперь, что нужно, чтобы выйти отсюда!» «Да, создать портал и «Атлас» пространства третьего порядка. А почему сама такое не провернёшь?» вы но на мне стоит запрет выхода более высокого уровня, чем третий порядок. Это чем же ты провинилась? Ничем, просто страховка от отчаяния и скуки, чтобы не сбежала, бросив доверенную мне миссию. Это ты про того мужика? Да, про того мужика. Единственный из сотни миллионов кандидатов, кто оказался достоин этого времени. И ты такая же. Да. Думала это максимум на год, однако затянулось куда больше. В моё время... «Не говори, неинтересно», — поспешно остановил я её рассказ. «Конечно же, мне любопытно послушать о другом мире. Однако сейчас не до этого. Домой пора». Тем более пришло письмо от Жуана. Жуан. Доклад в Центральный штаб Великого Сильного Единого Союза, уничтожающего коварных избергов. Или же, сокращенно, «Все суки». Мудрый и грозный маршал Жуан Миксер с помощью своей группы, а именно старшего лейтенанта Иглы и сержанта Лома, задачу выполнили. На ваш логичный вопрос, почему это вдруг Игла стала старшим лейтенантом, должен с грустью констатировать факт, и в нашем союзе процветает кумовство. Девушка вступила в близкую связь с обаятельным, а также харизматичным командиром, и вдобавок вела себя очень грамотно как боец, чем и смогла подняться по служебной лестнице. Надеюсь, что она правдает командирское доверие. А центральный штаб достаточно доверяет своему маршалу, чтобы перестать к ней относиться с предубеждением. Теперь про боевую задачу. В этот раз нам действительно повезло. Мобы иммунные к моей магии. Жаркая игла также не смогла нанести им какого-либо ущерба. Физика рулит, без кислорода огонь не горит. Надеюсь, она поймёт, что так во всём. Только магические атаки лома имели эффект. К счастью, они действительно разумны, и нам удалось достигнуть договорённости. На дело Апилары захотели иметь только со мной. Я сейчас связан такой клятвой, что самому страшно представить последствия её нарушения. В теме будешь только ты и игла. Подробности приличной встречи сейчас только главное. В сражениях они нам помогают, нам нужно лишь найти на земле место, до которого мы бы и сами, без трехэтажных матов, не смогли добраться. Они его оборудуют всеми доступными способами на случай вторжения. Я попробую договориться с ослодом, дабы тот придумал что-то подходящее. Теперь о плюшках. По способностям я теперь проявитель не хуже, а, возможно, даже лучше иглы. Ещё обязательно мне напомни, чтобы я тебя угостил ястами апелларов, которых мне любезно подогнали. надеюсь на медаль Земельный участок с большим замком, ну или хотя бы ящик водки. А то я тут почувствовал неприятный парфюм смерти. И знаешь, меня проняло. Вот молодец. Смог договориться с высокоуровнями мобами. Тем самым значительно усилить поселение и, самое главное, себя. Ах да, до кучи всё-таки завоевал сердце иглы. Красавчик. Теперь дело за мной. Ты же понимаешь, что он радуется иллюзорной силе? Пыркнула Реми. Ах да, зачитывая письмо, я всё равно что вслух читал. Это пока что одна из самых могущественных сил в нашем мире. Сильнее только ядерное, химическое и бактериальное оружие». «Что?» Глаза девушки расширились от изумления. «Видимо, моя память ей красиво расписала поделки человеческого гения». «Это же запрещенное во всех мирах оружие. Как только создают нечто подобное, коалиция уничтожает весь мир без предупреждения. Почему вы ещё живы?» «Видимо, некому уже уничтожать», — пожал я плечами. Однако, когда мир изменился, всё это оружие исчезло. Куда непонятно. Странно. Очень странно. Не похоже на коалицию. Возможно, конечно, всему виной присутствия Создателя на планете. Нужно уточнить. Уточняй. Этот момент стоит прояснить. Если кто-то выкрал всё оружие массового уничтожения, то необходимо узнать, кто и причины этого поступка. Возможно, всей планете грозит ядерный апокалипсис, а мы-то и не в курсе. Верно. Я сообщу, если это дело рук Создателя или коалиции. Теперь давай научу тебя нормальной магии. Девушка встала. Нормальной? Это рисовать в воздухе пентаграммы? Так я умею, — сказал я и проявил энергетический круг. Тем проще. Повтори вот этот рисунок. Передо мной проявилась пентаграмма со сложными закорючками. Я скопировал его, и это было достаточно просто. Смотри. Три руны сверху и снизу — это координаты. Конкретно эти пусты. Они поменяются через атлас пространства сами. Те, что идут по бокам, — это размеры. Знак в центре — накопитель и анализатор объёма. Если рисунки по краям бывают разными, то центр обычно не меняется. Неважно, сейчас запомни именно этот знак. Понял. Моя пентаграмма полностью скопировала её. Самое сложное было повторить накопитель. На словах он выглядит просто, однако это не точка, заполненная энергией, а фигура, где энергия перетекает из одной ёмкости в другую ко всему прочему, на каждой висит свое плетение. Словом, без образа. Я бы не додумался воспроизвести такое, что очередной раз показывает, самоучка значительно уступает неофиту. «В перспективе самоучка превосходит любого из мастеров неофита, потому что он не скован потолком знаний учителей», — пояснила Рэми. «Так, теперь поработаем с твоими глазами. Повтори эти три картинки». И снова непонятные узоры. С пояснениями и примерами Рэйми всё же удалось объяснить, как новым способом использовать подобие моих пространственных способностей. Естественно, принципы управления ими поменялись. Если раньше для создания портала мне нужно было как бы разрывать пространство руками, мысленно задавать размер и объём влитой энергии, то теперь необходимо заранее придумать пентаграмму с требуемыми параметрами. Атлас пространства оказался ещё сложнее портала. Три пентаграммы. Одна постоянно сканирует местность, включая смежные пространственные карманы. Вторая транслирует информацию мне в мозг. А третья скрывает следы первой. Плюсом стала возможность заглянуть в план первого порядка. Как объяснила реми это вспомогательное пространство инфосферы, которое имеет любая планета, достигшая достаточного объёма информации и поглощённых искр творца. На мой вопрос, почему система никак не отреагировала на новые возможности, девушка просто посмеялась. Свою реакцию аргументировала просто. Система видит магию, из которой построена сама. Она не способна управлять или воспрепятствовать ей, поскольку стоит на более низкой планке могущества. А вот уловить ограничения, накладываемые плетениями третьего порядка, способна. Естественно, я спросил за параметры эссенции и системные предметы. Однако на это последовал очень скупой ответ. Частицы искры создателя. Ни хрена непонятно и дальнейших объяснений не последовало. «Ну и ладно, не хочет говорить, пускай, с остальным сам разберусь». Как и ожидалось, пентаграммам глубоко фиолетово на запрет из системы и проложить портал на выход из чертогов удалось легко. Покинув темницу, Рэмми вздохнула свежий воздух, холодная маска сменилась счастливым ликом, и, передав мне какую-то книгу, девушка скрылась в собственном портале. Открыв подарок на случайной странице, увидел руны для пентаграммы. «Нормальный такой подарок, полезный, ничего не скажешь». Открыв рейтинг, поискал и нашёл её имя. Отлично, если что, смогу найти эту древнюю. Атлас-пространство на базе пентаграмм показывал в полтора раза большую территорию, чем её системный вариант. Видимо, такая погрешность от присутствия посредника. Кстати, о присутствиях. Сгустки мыслей больше не летают вокруг меня. Похоже, они не преодолели портал. Тем не менее, но Габа всё ещё жив, хоть и не в здравом рассудке. Да, вернусь поселение... Отдохну до утра и отправлюсь на поиски его купели Возрождения. Не стоит пока списывать старика со счетов. Он слишком легко подох, и это подозрительно. Добравшись до поселения, я не без удовольствия проложил портал прямо на территорию запрета пространственных заклинаний. Никто, правда, не оценил моё преодоление барьера. Все смотрели на наших новых союзников. Берн вернулся и привёл с собой 50 голов антропоморфов. И если самцы являли собой прямоходящих волков, полностью покрытых шерстью, то самки по внешнему виду приближались к людям. Чёрт, да они выглядят куда привлекательнее земных женщин. Так и хочется схватить парочку и потащить к себе в сруб. Конечно, сейчас вам не может говорить долгое воздержание, но большая часть населения, причём обоих полов, на данный момент со мной солидарна. Чую без межрасовой любви тут не обойдётся. А на фоне этого, скорее всего, появится расизм со стороны нашего слабого пола. Женщины крайне ревнивые существа, даже в перспективе. Они на клеточном уровне заранее определяют конкурентку и авансом яро ненавидят её. А ещё Жуан приведёт Тапиларов, как я понял из его докладов, ангелов по внешнему виду. В итоге мужчины человеческой расы будут убого смотреться на фоне крылатых красавцев, а женщины — проигрывать фурии. Занавес. Пережить бы. — Захэант, давно тебя не видел, как ты? — ко мне быстрым шагом приближался Берн. А за ним, энергично крутя головой, пытаясь смотреть во все стороны, разом и без безумолку тараторя на своём языке, следовала фурька, отличающаяся от своих земляков более яркой расцветкой одежд. Ну и, как отличительный знак, чёрное гриво волос с синими прядями. «Привет, Берн. вижу же справился с задачей и даже поклонницу заполучил?» — спросил я, стараясь не слушать непрекращающийся монолог девушки-антропоморфа. Она осмотрела меня со всех сторон тыкая коготком и комментируя свои действия. В эмоциях была такая каша противоречивостей, что диву даёшься, как такая особа вообще способна заниматься каким-то одним делом. «Да, знаешь, мне кажется, что они просто избавились от проблемы, спихнув её нам», — Викинг вздохнул. «Кстати, его мысли мне теперь недоступны, да и внешний вид изменился. Новая броня, в инвентаре посох и труп здорового чёрного волка. Это и есть хозяин локации Фури?» Выглядит серьёзным. Очень похоже на то. Она когда-нибудь молчит? Да, в походе это незаменимый член отряда. Совершенно другой напарник, быстрый, умелый, надёжный. Если бы не мельчишение в межаное время, цены бы ей не было. Похвалил он фульку, отпихивая её локтем, когда она попыталась донести до викинга результаты своих наблюдений. Да уж попал ты. Ну да и ладно, переживёшь. За наградой сейчас отправишься. Да, что посоветуешь взять? В твоём случае лучшим выбором будет ускорение, укрепление или полёт. Это значительно дополнит имеющиеся у тебя навыки. Ещё крайне важно уметь пользоваться манипулированием энергии, но это я тебе позже объясню. Даже так? Ты, похоже, сильно подрос с нашей последней встречи. Даже не представляешь, насколько. А вообще давай вместе сходим в здание управления, только за Жваном заскочим. Он тоже завершил свою миссию. Ещё союзники? Именно. И не самые слабые. «Словом, пошли, сам всё расскажет». Сзади меня появились четыре пентаграммы, и рядом с Берном открылся портал прямо в данж капиларом. Повеяло свежим воздухом, который бывает только высоко в небе, а фурка ничуть не испугавшись, юркнула на ту сторону, обнажив свои когти. Её уши зашевелились, а нос втягивал запах, ища опасность. Мгновенная смена характера проявилась быстрее, чем я ожидал. Действительно, совершенно другой антропоморф. Эмоции чёткие, «Никакого мельтешения, либо беспечности». «Вот неугомонное», — вздохнул Берн. «Действительно», — согласился я и вошел в портал.